Мусульмане начинают свою историю с бегства Мухаммеда из Мекки в Медину, 622 год, хиджра, но этому предшествовала эпоха энергетического взлета, выразившегося в ожесточении племенных войн и появлении плеяды поэтов. Это показывает, что фактически взрыв энергии был на рубеже V-VI веков. Уточнить дату трудно, да и не нужно — Создание современной западноевропейской этнокультурной целостности высчитано в 40-х годах прошлого века Агюстеном Тьери, это 841 год. Тьери доказал, что именно тогда проявили себя французы, которых до этого не было, а была механическая смесь солических франков и галл-римлян. Тогда же слились в этнос немцев племена саксов, репуарских франков, тюрингов, швабов, фризов. В те же годы потомки Вестготов, Аланов… Лузитанов и Свевов объявили себя испанцами и начали реконкисту отвоевание Пиренейского полуострова у арабов. А ладьи викингов бороздили волны морей уже полвека, отмечая инкубационный период этногенеза. Остров Британии и полуостров Италии несколько отстали в этническом преображении, но были втянуты в него путем завоевания англосаксами, норманами и швабами. Позднее эта система, набухшая энергии, распространилась на Америку. являющуюся заокеанским продолжением Западной Европы, Австралию и Южную Африку, подчинила Индию и другие тропические страны, насадила свой стереотип поведения даже в Японии. Но Россия, Турция и Китай устояли. Очевидно, все этносы прошли фазы подъема, перегрева, надлома и инерции. Только каждый этнос по-своему. Те же этносы, которые европейцы считают примитивными и отсталыми, потому что ныне они пребывают в гомеостазе, некогда имели своих героев и гениев, но неумолимый хронос состарил их. От былых живых культур у них сохранились обрывки преданий и трудовые навыки. Это старички, а не дети. Описанная закономерность противоречит принятой на Западе теории неуклонного прогресса, но вполне отвечает принципу диалектического материализма. Еще Энгельс использовал для наглядности пример зерна, Дающего колос с обилием зерен. А русский поэт XX века Ходосевич интерпретировал этот пример в отношении исторических закономерностей во времени И ты, моя страна, и ты ее народ, умрешь и живешь, пройдя сквозь этот год, затем что мудрость нам единая дана всему живущему идти путем зерна. К явлениям этагенеза применимы и другие законы диалектики. Переход количества в качество наблюдается при взрывах и становлении этносов. негантропии. В последующей этнической истории энтропии он только меняет знак. Если непосредственно после толчка или взрыва энергия расширяет свой ареал, усложняет систему, создавая дополнительные звенья и блоки, сословия, секты, торговые компании и тому подобное, то с определенного момента процесс идет в обратном направлении. Количество подсистем уменьшается, энергетический баланс системы снижается и система упрощается настолько, что у нее остается либо один элемент-реликт, либо и он рассасывается между отдельными системами. Мозаичность этносистемы объяснима через закон единства и борьбы противоположностей, а неизбежная смена одних этносов другими через закон отрицания-отрицания. Как известно, диалектический материализм изучает наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Применение диалектического материализма к изучению развития общества сформировало исторический материализм. Однако этнос — это феномен биосферы, и все попытки истолковать его через социальные законы развития общества приводили к абсурду. Ограничимся одним наглядным примером. Известно, что национально-освободительные движения несопоставимы однозначно с социальными конфликтами в рамках какой-либо страны. Здесь спорить не о чем. Действительно, если бы принадлежность к этносу определялась только отметкой в документе, то не нужен был бы Институт этнографии и Академии наук СССР, а достаточно было бы паспортного стола и заполнения формы номер один. Однако вряд ли кто-либо с этим согласится. Для объяснения природных феноменов Надо искать природные причины.